СНОП! Черт побери! А что в этом плохого? Ведь если соблюдать чувство меры, то это всего лишь перенимание чужого опыта, столь полезное для любого человека. В 1757 году Хенуэй в страстном памфлете против чаепития писал «Это проклятие нации!» что рабочий механик подражает лорду. Теперь чай пьет вся нация, а не только кровососы лорды. — Да уж, — проворчал чеширский кот. Даже Энгельс, от которого ты опрометчиво отрекся, писал, что самое отвратительное здесь — это всосавшаяся в плоти кровь рабочих буржуазная респектабельность. И осуждал. тред-юниониста Тома Манна, своего любимца, за то, что он любит рассказывать о том, как будет завтракать у лорд-мэра. Копировать привычки вышестоящих — это ужасный вкус. Это все равно, что я стал бы лаять, подражая бродячим собакам. Мера и еще раз мера. И забудем о снобизме как об особой черте англичан. Вернемся к моде. Марк Твен. Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Оскар Уальд. Хорошо завязанный галстук. Первый в жизни серьезный шаг. Неизвестный англичанин. Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться. Или... Если женщина в магазине сама выбирает для мужа шляпу и галстук, то, по всей вероятности, она сама выбирала ему жену. Почему-то не сказал ни слова о великом щеголе начала XIX века законодателе мод и первом истинном денди Джорджи Браммеле, завсегдатые клуба Пуатье. великом остроумце, человеке с идеальным вкусом, авторе книги об английских мужском и женском костюмах. Ведь без него не обходился ни один светский раут, и даже лорд Байрон, говорят, молвил, что предпочел бы быть Браммелом, чем императором Наполеоном, насупился кот. И я остановлюсь забывчив, друг мой. К тому же это грустная история. Браммелл, как и Байрон, закончил свою жизнь в изгнании. Сошел с ума. Приказывал зажигать на полную мощь люстры в отеле, где он жил, канделябры и свечи, заваливать все цветами, а сам бродил по отелю в парадном костюме времен своей молодости, в голубом фраке с золотыми пуговицами, в пикейном жилете и черных панталонах в обтяжку, как носилие. в XVI веке. В наши дни мода в Англии, как и во всем мире, меняется так быстро, что за ней не уследить даже по журналам мод. До 50-х годов законы моды в Англии диктовал Париж. Затем мода стала приходить с английской улицы. В 1953-1954 годах появились стиляги. «Тедди Бой», Бит девицы в черных платьях и очках, в черные роговицы. Вдруг вошли в моду туфли в средневековом стиле длиной в 15 дюймов, изготовленные лондонским сапожником. Разве не поразила мини-юбка великой твитки даже французов? А теперь однообразие сменилось таким максимальным разнообразием, что кругом идет голова, и хочется до конца жизни носить один и тот же потертый пиджак. И только успеешь что-нибудь вякнуть о нынешней моде, как она уже выходит из моды. Но есть в этом мире нечто устойчивое, неизменное, не подверженное ежегодным изменениям. Что это? Мужская мода! «Мода джентльменов, которые шьют костюмы на Севил-Роу», — ответил за меня кот. Тридовые пиджаки в крупную клетку рубашки совсем не то, что на тебе. Типичном снобе и совке».